Но не заблуждаем ли мы в нашем заключении? Задолго до Ломоносова находим в России красноречивых пастырей церкви, которые, возвещая слово Божие пастве, своей ее учили и сами словом своим славились. Правда, они были, но слог их не был слог российский. Они писали, как можно было писать до нашествия татар, До сообщений россиян с народами европейскими они писали языком славянским, но ты, зревший самого Ломоносова и в творениях его поучаешься, может быть, вели речью, забвен мною не будешь. Когда российское воинство, поражая гордых атаманов, превысило чаяние всех на подвиги его взирающих оком равнодушным или завистливым, ты... призванный на торжественное благодарение Богу Брани, Богу Сил, о, ты, в восторге души твоей к Петру, взывавший над гробницей его, да приидет зреть и плода своего насаждения. Восстани, Петр, восстани, когда очарованные тобою ухо очаровала по череде ока, Когда казалось всем, что приспевай к гробу Петрову, Воздвигнуть его желаешь, силою высшую одаренный, Тогда бы и я вещал к Ломоносову, Зри, зри, и здесь твое насаждение. Но если он слову мог тебя научить, В Платоне душа Платона, И да восхитит и увидит нас, Тому учило его сердце. Чуждое раболепствование не токмо в том, что благоговение наше возбуждать может, но даже и влюблении нашим мы, отдавая справедливость великому мужу, не возмним быть ему Богом всеизиждущим, не посвятим его истуканам на поклонение обществу и не будем пособниками в укоренении какого-либо предрассуждения или ложного заключения. Истина есть высшее для нас божество, и если бы всесильный восхотел изменить ее образ, являясь не в ней, лицо наше будет от него отвращено. Следуя истине, не будем в Ломоносове искать великого дея и писателя, не сравним его с Тацитом, Реналем или Робертсоном. Не поставим его на степени, Марк-граф или Ридигера за ней упражнялся в химии. Если сия наука была ему любезна, если многие дни жития своего провел он в исследовании истин естественности, но шествие его было шествие последователя. Он скитался путями проложенными, и в неисчисленном богатстве природы не нашел он ни малейшие былинки, которые бы не зрели лучшие его очи, не соглядал он ниже грубейшие пружины в вещественности, которую бы не обнаружили его предшественники? Ужели поставим его близ удостоившегося наилеснейшие надписи, которую человек низ изображения своего зреть может? надпись, начертанная не ласкательством, но истинною, дерзающую на силу, сей исторгнувший гром с небеси и скептр из руки царей. Зато Лиломоносова близ его поставим, что преследовал электрической силе в ее действиях, что не отвращен был от исследования ней в виде силы ее учителя своего, пораженного смертно. Ломоносов умел производить электрическую силу, умел отвращать удары грома, но Франклин всей науки есть зодчий, а Ломоносов рукодел. Но если Ломоносов не достиг великости в испытаниях природы, он действия ее великолепные описал нам слогом чистым и внятным. И хотя мы не находим в творениях его до естественной науки, касающихся изящного учителя естественности, найдем, однако же, учителя в слове и всегда достойный примерно на последовании.